Глава 6. Красота, стоящая жертв. Пока я заканчивала мастерить поисковый амулет для магической палочки, сам собой без всякого колдовства, проявился дневной загар. И в 6 часов вечера я превратилась в красно-белую зебру. Тело пересекали поперечные полосы, словно рядом с лежаком, на котором я расслабленно задремала, стоял кто-то активно отбрасывающая тень. Скорее всего, столбы проигнорированного навеса. Зато на том месте, где по утрам у меня ещё было ухоженное лицо с опрятно выбеленными веснушками, вспыхнул красный сигнальный фонарь с носом, обветренными губами и очень несчастными голубыми глазами. Верхние веки тоже сгорели, а я почему-то всегда их считала невысприимчивыми к солнцу. Какое ужасное заблуждение! Амулет не доделала, сил и воли не хватило, ведь очень сложно думать о том, в какую сторону мотать оплетку камня и приделывать магические перья, когда тело словно запекают на вертеле над открытым огнем. Чувствуя себя по-настоящему больной, Я вышла к подругам, так сказать, поделиться бедой и озарить фонарём в смысле фезиономии зал. Впечатлены оказались все. По-моему, даже диван. Тебе нужно сделать какую-нибудь маску с осознанием дела посоветовала Эмма, словно каждый божий день сгорала на солнце и лечила ожоги. Помидорную? На мой взгляд, Накладывая томатную маску на переспелый помидор, в который превратилось мое лицо, было как минимум кощунственным по отношению ко всем помидорам на острове Блэк-Рок. Ну и к моему лицу, само собой. «Божечки мои дорогие! Она тебе наговорит, Мэри!» — проохала Харриет и зачем-то осторожно потрогала свой аккуратно позолоченный солнцем носик. Когда у меня мальчики обгорели, я прикладывала им огурчики и мазала алоэ. Только сока малое, в отличие от зонтов, шали и посуды, она почему-то не запаслась. Огурцы у нас имелись исключительно в виде салата. Но честное слово, я не настолько отчаялась, чтобы накладывать на физиономию пустившую сок кашицу с постным маслом и кунжутом. Может, тебя солью посыпать? предложила очередную нелепую идею Эм. Я слышала, что если ожоги присыпать солью, то они пройдут. Боюсь, на меня соломки не хватит, огрызнулась я, упала на диван, но чуть не застонала от боли. Мэри, мне тебя так жалко, всплеснула руками Харит. Вы с Харби только-только выяснили недоразумение, а тут такая нелепость. Нелепость с загаром, как бы странно ни звучало, бесила сильнее абсурдного недоразумения с расставанием. Я не понимала, как относиться к этой свалившейся на голову правде о перепутанных секретарём конвертах. Ведь если хорошо подумать, расставание с Харви Крэйвом дало лично мне немало. Я похудела на два размера, о чём мечтала со студенчества. но никогда не находила достаточной силы воли и выдержки. Честно призналась себе и миру, что ненавижу оперу и драматические постановки. Люблю театр теней и на выходных спать до обеда, как все нормальные ленивцы. А не нестись бешеной лошадью на утреннюю пробежку, потому что так делал будущий муж. Откровенно говоря, я вообще терпеть не могла бегать. Зато любила ходить на высоких каблуках, плавно покачивая похудевшими бёдрами. Для равновесия. Жаль на службе шпильки были категорически противопоказаны. С другой стороны, ты можешь не переживать за свидание. Ты встречаешься с бывшим, а он уже видел тебя абсолютно разной. Харет продолжил вести успокоительные беседы, словно не догадываясь что мне требовалась не моральная поддержка, а банка какого-нибудь охлаждающего снадобья, да хоть бы ведро со льдом. Да, да, совершенно серьёзно согласилась я. Абсолютно безнадёжно разный. Сегодня синяя от холода, завтра покрасневшая от солнца. Если не знать, что таким странным образом она проявляла участие, можно легко решить, будто издевалась. Днем на пляже, когда между покупкой мятных безалкогольных коктейлей и сном я рассказала о нелепой ошибке секретаря, Эмма немедленно предложила приколдовать змеюке хвост с рогами. Мол, наверняка в суде все проникнутся величиной моей личной трагедии и вряд ли отнимут магическую лицензию. «Кстати, а у нас есть купоны на посещение клуба красоты?» Вдруг выдала она трезвую мысль. Уверена, там точно найдётся баночка с пастой из алоэ. Клуб красоты располагался в гостином дворе, где проживал Харви. Пока мы шли к отдельному стоящему зданию, я чувствовала себя шпионом в глубоком вражеском тылу и нервно оглядывалась по сторонам. Если бы рядом кто-нибудь заговорил низким голосом, похожим на голос моего бывшего, наверное, я бы прыгнула в кусты. и заставила туда же нырнуть под рук, лишь бы не сталкиваться с Крейвом нос к носу. Не в ту страшную минуту, когда я походила на индейку средней прожарки. Встретили нас как родных, даже лучше. Девушка, похожая одновременно и на эльфа, и на нежную фею с розовыми волосами, указала на диванчике и попросила принести холодного мангового чая. Какое счастье, что на улице уже темно, щебетала фея, поглядывая на меня с опаской, словно на поднятое 3 дня назад у мертвые бабушки. Никто не видел вас в измученном образе. Это взгляд у меня был измученный, а образ просто огонь. Кожа горела страшно. Но поверьте, Нет ничего, чтобы не исправлялась хорошей косметической пастой с увлажняющим эффектом. Всего через пару часов вы превратитесь в настоящих богинь. Кстати, коль вы заговорили о богинях, стараясь не прижиматься спиной к дивану и вообще ни к чему не прижиматься на человека, мы можем использовать купоны на программу Стань богиней. Стань богиней? Она окинула меня задумчивым взглядом. Особо остановившись на лице и с сожалением покачала головой. «Я не была бы настолько амбициозна». «Ну, то есть поздно прикладывать к роже алоэ, когда кожа уже слезает лоскутами». «Нам тоже не стоит питать амбиции», без особых церемоний уточнила Эмма. «А у вас, леди, имеются весьма неплохие шансы», обнадежила она. Погасила милую эльфийскую улыбку и так громко хлопнула в ладоши, что на столике истерично заморгала лампа, а Харриет едва не подавилась мармеладкой. И пока она шустро пережевывала в приемную друг за дружкой, вышли девушки в розовых форменных одеждах. Нас увели, как под конвоем, сначала переодеваться в тонкие тряпочки, заменившие сподние, и в халаты, а потом преображаться. кого-то в богинь, а кого-то в непитающего амбиции нормального человека, способного пережить ночь и не самовоспламениться. «Как же ты, милочка, неосторожно!» — охолон до мной среднего возраста колдунья. «Ничего-ничего ты пришла по адресу. Не знаю уж, что там с адресом, но пахнущая травами паста, мутно-болотного цвета, осторожными касаниями намазанное мне на лицо, действительно притушило жар. Фезиономия перестала гореть. После этого меня проводили в зал с каменными глубокими ваннами, подозрительно напоминающими саркофаги без крышек. Резервуары были наполнены угольно-чёрной жижей, уникальной вулканической пыль, растворённой в чудодейственном эликсире. пояснила знахарка, предлагаю мне утопиться, в смысле, улечься в эту жижу. Пахла уникальная животворящая грязь из вулкана Блэк-Рок, как самая обычная глинистая жижа с дороги в столичных предместьях. Запашок буквально навеивал мрачные воспоминания о том дождливом дне, когда у меня открылись глаза на прозу жизни, И пришло осознание, что добрые дела нормальную колдунью до хорошего не доводят. Надрываясь, я помогла с помощью магии вытащить застрявший служебный экипаж. Провалилась в наполненную жижей канаву и провалялась неделю с простудой. И ещё заплатила штраф за испорченный ведьмовской колпак, когда вернулась на службу. Ложись. Улыбнулась знахарка. Я послушно полезла в ванну, успокаивая себя мыслью, что вряд ли в ней топталась больше ног, чем по глеенистой дороге в предместье Гранаха. Полчаса, и кожа будет нежнее, чем у младенца. Она вытащила из чехла на поясе магическую палочку. В отличие от магии обычной, для косметической и лекарской требовалась особенная палочка. сохраняющие изгибы и неровности той ветки, из которой была изготовлена. Без нахарского диплома лицензию на использование такой палочки получить было попросту невозможно. Отсветящегося острия артефакта по кашисковывающее моё тело пробежали искры. Началось бурление на поверхности, надувались пузыри и лопались, отправляя в разные стороны угольно-чёрные брызги. В общем, Как будто меня усадили в котелок и начали варить. Постарайся не заснуть, милочка, улыбнулась Калдунии, оставляя меня один на один с кипящей в ванной грязью. Ну, конечно же, не заснуть. Я бы с радостью, но зачем было произносить вслух проклятие, призывающее коматозный сон? Кажется, фея грязевых масок Еще не вышла за дверь, а голова у меня уже запрокинулась на валик из полотенца, а веки сами собой закрылись. От дремы я очнулась резко. Вдруг почувствовал себя отлично отдохнувшей. С глубоким вздохом села, расправила плечи и вдруг услышала, как рядом кто-то поперхнулся воздухом. В соседней ванне засело нечто с зеленой рожей, утонувшей в чёрной грязи по самой кодык, тонко намекающей, что это нечто мужского пола. Мать моя женщина, охнула я, почувствовав, что и два лицевые мускулы ожелели, как подсохшая маска начала крошиться и отваливаться кусками, точно штукатурка от потолка. Сосед ответил непечатным словом И зачем-то вскочил на ноги, словно собрался выбраться на свободу и кинуться куда глаза глядят. Бурлящая вязкая жижа тяжело выплеснулась, потекла густыми струйками по облицованным мрамором стенке резервуара. "Тебе что не лежиться болезный?" буркнула я, стараясь сильно не шевелить губами, чтобы не портить косметический эффект от рыженой пасты. "Утоне обратно". Он снова вернул телеса в объятия вязкой жижи и недовольно буркнул. «Ты что здесь делаешь?» «А на что похоже?» Расслаблялись мы в единодушном напряжении, хмуро разглядывая мозаичные рисунки из мелких разноцветных плиток на противоположной стене. Атмосфера с каждой секундой тишины, разбавленной бульканьем в каменном корыте, становилась тяжелее. Почему мне кажется, что мы уже где-то встречались, проговорил зеленомордый и ответил: "Точно, в ночном кошмаре". "Подожди. Ты себя ещё в зеркале не видел? Глянешь, и до конца жизни начнёшь сам себе сниться", огрызнулась я, несмотря на угрозу заработать пару некрасивых морщинок. И тут в дверях появилась знакомая невеста в розовом халате до пола. Вернее, уже счастливая супруга нашего похищенного жениха, чей галстук бабочка до сих пор покоился на дне повозки. Уверена, надеть его еще раз он вряд ли захочет, даже если получит назад. «Паскаль, детка, ты уже закончил? Массажист ждет!» «Паскаль, эта зеленая рожа, божечки мои дорогие!» Как сказала бы Харри Труперт. Точно шпион, попавший на болото в глубокий вражеский тыл, я опустилась в грязь до подбородка, постаралась не двигаться и слиться с интерьером. Вдруг к Паскалю уже вернулась память. Тогда он меня узнает, хотя сейчас меня не то, что мама даже Эммы не узнает и решит вызвать стражи. Придётся позвать Харви, случится неловкость, ведь обиженная жертва колдовского произвола его лучший друг. А я сегодня достаточно настрадалась. Окончательно сродниться с содержимым каменного корыта мне не позволила знахарка. Она появилась с мягкой поступью и с добрую улыбкой крестной феи испоганила всю маскировку. «Милочка, уже пора вылезать из ванны». «Так ты здесь не один, что ли?» воскликнула молодая супруга и посмотрела на меня таким взглядом, Словно из нас двоих, с Паскалем именно я поднималась в ванне в полный рост. Не только ваш супруг засыпает на солнце. Но дамскую залу с мужской путает только он. Улыбнулась знахарка и с таким нервирующим звуком расправила непроницаемую занавеску, отделяя меня от молодоженов, что уверенно сморщилась не только я. Из-за полога донеслось недовольное бормотание. «Говорил же тебе, что на двери баба нарисована, а ты плохое воображение, ничего не понимаешь в искусстве графики», — передразнил Паскаль жену. «Зато ты не появился на репетиции свадьбы и не поехал на благословение к шаману», — огрызнулась та. «Главное, что появился на свадьбе. Не находишь. Сгоревший, как сволочь!» Горячо забормотала она с громкостью шепчущей Харриет. «Кто способен целый день спать?» под полящим солнцем. А что такого? Подумаешь, отдохнул на веранде перед семейной жизнью, радуйся, что твой муж не страдает бессонницей. Больше я ничего не услышала. Вышла в бань. Пахнущие лотосом с розой эликсиры, а главные заклятия восстановления потушили адский пожар, кожу больше не жгло, краснота погасла. Как не хвалила знахарка волшебные свойства вулканической пыли, как не советовала приобрести пару баночек, чтобы дома, так сказать, обожествляться, ничего действеннее косметической магии для скорого излечения человечества ещё не придумала. Эмма с Хариет ждали на диванчиках, попивая чай, и выглядели изрядно расслабленными. У обеих разрумянились щёки. и блестели глаза. У мими ещё блестели очки. Чувствуется, обожествились они по полной программе. А осознание, что по купону программа ещё и ничего не стоила, дарило чувство неконтролируемого, беспробудного, бесконечного счастья. Зато мне вернуть облик обычной девушки обошлось в исчислимую сумму. В общем, все богини как богини, а я так Больше не поджаренной индейки. Нам делали шоколадное обёртывание, мечтательно вздохнула Харет. А тебе чуть не утопили в грязи, буркнула я и, присев на диванчик, заговорщическим тоном проговорила. Мы встретились с Паскалем. Где? Там же, в грязи. Девчонки подолесь вперёд. Эмма взглянула через плечо, проверила остальных посетительниц клуба, рассеинных по креслам и диванам. На нас никто не обращал внимания. Дамы средних лет громогласно обсуждали статью о том, что над островом якобы видели летающую повозку. "Он тебя узнал?" тихо проговорила она. "Меня даже ты не узнала бы", фыркнула я. Он вспомнил, что мы его покинули. «Мы его не похищали!» В два голоса рявкнули мы с Харриет, и дамы на соседних диванчиках примолкли, окатив нас недовольными взглядами. «Простите?» Эмма понизила голос. «Ладно, просто мне любопытно, какого черта мы его похитили?» «Мы ему просто позволили прокатиться в крылатой повозке и выспаться на нашей веранде», шепотом заспорила я. «Да!» кивнула Харри. «В ванне свободных кроватей же нет, правда, Мэри?» «Верно», — решительно поддакнула я. «Хорошо, но должна же быть причина, почему мы согласились его подбросить до нашей ванны», — рассудила Мими. Причина наверняка имелась, и даже уверена, что в ту ночь она казалась нам необычайно весомой, но выяснить ее сейчас не возникало желания. разобраться бы с тем бардаком, о котором мы уже знали. Тут-то в зале появился предмет горячего обсуждения с супругой на локте. Лицу Паскаля выглядело гораздо лучше, чем после ракового дня, проведённого под солнцем, но всё равно паршиво. Животворящая вулканическая пыль чуда не сотворила. С надменным видом новоявленный молодожон прошагал мимо, скользнув по нам непроницаемым взглядом. Можно было расслабиться, но тут громом среди ясного неба проговорила невеста. А я вас знаю. Я только-только взяла чашечку с манговым чаем. Рука дрогнула, водянистый желтоватый напиток выплеснулся на блюдце. Оставалось вести себя как шпион на допросе, загадочно улыбаться и молчать, чтобы по голосу во мне не опознали страшилку. из соседней ванны с грязью, да и вообще не опознали. «Вы подруга Харви!» — дружелюбно продолжила она. «Не помните меня? Мы виделись в храме. Очень-очень жаль, что Харви уехал». «Он же в Блэк-Рокке!» — пробубнила себе под нос, то есть довольно громко харит. «Неужели?» — удивилась благоверная Паскаль. «Харви был занят так сильно, что даже на свадьбу приехал всего за день». И его вызвали по делам практически в самом начале торжества. Правда, дорогой? Правда, правда. Сейчас вы лицезреете его дела в полном составе. Угу. Протянул дорогой, разглядывая нас с настороженным подозрением. Видимо, тоже пытался понять, от чего наши сияющие после косметических притирок лица казались ему знакомыми. Интересно. Как ему удалось изменить планы? притянула Анна. Вопрос повис в воздухе, обсуждать бывшего жениха оказалось неуместным и неловким, хотя мысль о чего он решил отодвинуть дела и остаться на острове привела меня в больше трепет, чем угроза оказаться узнанной украденным э, доставленным к Ванне женихом. Молодожёны наконец ушли. Мы выдохнули. Господи, Благослови мага, который придумал сонные заклятия, память стирающие. Аминь, согласилась Эмма. В смысле? не поняла я. Ты опять, говорила вслух, вздохнула Хари. На следующее утро наступил её звёздный час. На тропическом острове Блэкрок напрочь испортилась погода. Стало холоднее, чем в Гранхе, в день нашего отъезда. А тёплым уж поверьте, Столичное лето называл бы только законченный оптимист, не выезжавший дальше городских предместий и пансионатов возле озера Сараи. Желание выкупаться в море исчезло. Из большого Руперта были торжественно извлечены все припасённые тёплые вещички: шальки и плащ, шарфик в полоску и фетровая шляпка с узкими полями. Я надела облегающие штаны, блузу с длинными рукавами, И то самое коричневое пальто отжатое, простите, мой Блэкморский, у гравировальчика. У Эммы пальто не было. Ей пришлось надеть клетчатый плед, в смысле, завернуться в него, как в кокон, и идти на поклон к предусмотрительной, но источающей злорадство матери троих детей. Пока они перебирали вещи в гигантском сундуке, я успела закончить поисковый амулет. В вещахарет высокая, худая подруга выглядела тощавшей приютской сиротой. Брюки, подвязанные на талии ремешком, болтались, и едва доставали до лодыжек. Вязаный джемпер на пуговицах, правда, был нормальным для нее, но висел как на вешалке. "Я вас почти ненавижу", резюмировала Эмма, сощурившись на мое более чем приличное пальто. Честное слово, я ни разу так удачно не падала в фонтан. Пожалуй, когда все страшенные гравюры были собраны и спрятаны на дне дорожного сундука, следовало признать, что суета стоила неплохой теплой вещи. Вместе мы вышли за порог, остров накрыло одеяло из серых низких облаков, изменчивых, стремительных, скрывающих глубокую небесную лазурь и солнце. Гулял холодный ветер, словно прилетевший в Блэк-Рок из северных земель. Сильные порывы приносили солёный запах моря, казалось, что ночь смешала яркие краски с беспросветно чёрным коlerом, и остров потемнел. "Приступим", предложила я подругам и размяла плечи. Поисковый амулет в моём исполнении напоминал волан для игры с ракетками. Кривой, с разновеликими перьями в хвосте, зато он должен был хорошо летать. «У меня вообще всё хорошо летало, даже то, что обычно ездила по земле и катала детишек. Я по воске». «Ты никогда не умела делать приличные амулеты», — без жалости оценила Эмма плод моих двухдневных поток. «Он выглядит неопрятным». «Мне палочку искать, а не на продажу выставлять», — отозвалась я. «Знаете...» Некоторые девушки обладают уникальными способностями к рукоделию. В их руках разноцветные лоскуты превращаются в милых детских кукол, а мотки разноцветной пряжи вырастают в симпатичные жилетки. Я к таким не отношусь. «Ой, девочки, божечки мои дорогие! Нашли, из-за чего ссориться! Разве же главная красота?» — всплеснула руками Харри. Главное, чтобы магия исправно работала. Я подбросила амулет, не потрудившись зависнуть над землёй хотя бы из вежливости, он описал в воздухе правильную дугу и рухнул на примятый газон. Из травы высунулись перья. Одно вылетело, второе оказалось сломанным, третье горделиво топорщилось вверх. Что-то не пробудилось. Чувствуя себя прямо сказать по-дурацки Пробормотала я и спустилась со ступенек Затаптывать газон и забирать единственную надежду Отыскать магическую палочку «Мэри, мы давно окончили академию?» Завела любимую шарманку Мими «Уже можно сказать и не стесняться Шесть лет прошло, никто тебя не осудит Ты ведь заплатила за экзамен по артефакторике» «Нет, просто признай этот факт И мы навсегда закроем тему» Да какая разница, фыркнула я, поднимая помятый амулет. Справедливо говоря, вся амулеты у нас делают мастера, а лично мне артефакторика только один раз за 6 лет и пригодилась. Когда? оживилась Хари. Да прямо сейчас. Злосчастный амулет снова был подброшен в воздух, теперь повыше. Что будешь подольше падал? Он действительно камнем полетел вниз и вдруг на высоте моего плеча наконец-то завис. Магия в нём пробудилась. О, же девочки. Харит захлопала в ладоши. Гляньте, гляньте, он правда сейчас будет искать честное слово, мои мальчики пришли бы в восторг. Мэри, ты потом нам сделаешь такой же? Пусть лучани бегают по парку за воланами, чем за белками, иначе на смотритель в следующий раз выгонит. Обычно поисковые амулеты тихонечко скользили в воздухе и позволяли неспешно следовать к цели. Мы приготовились к долгому походу по бульварам и паркам города, а если поиск затянется, договорились взять летающие метлы. Но пока Хари тараторила о мае его поисковика случилось магическое затмение. Он сорвался с места и принялся беспорядочно метаться по двору. Туда-сюда, влево-вправо, вверх-вниз. Следить за мельканием было невозможно. Голова начинала кружиться, а глаза слезиться. Полный хаос. Волан врезался в куст и вылетел, сорвав с веток листья, пропахал борозду в истерзанном газоне, перевернул табличку, по-прежнему безропотно и безнадежно запрещающую нам ступать на траву, вмазался в дерево, выбив щепы, отскочил и понесся прямо на нас, заставляя свизгом брызнуть в разные стороны. Стекло разлетелось, окно ощерилось острыми осколками и, как и все, как и все. На секунду амулет застрял между бамбуковых реек подвесной ставинки, но ловушка задержала его ненадолго. Валан Ринуса дальше в дом. Раздался звон разбитого стекла, всё стихло. Божечки мои дорогие, прошептала Харит, выражая коллективный восторг от погрома. И добавила: "Вашу жмать!" Зато теперь не придётся таскаться по центру города. С индифферентным видом заметила М и поправила на носу очки. Стоило признать, это был полный поисковый провал. Я не платила за экзамен, резко проговорила я после ошарашенной паузы. У меня денег не было, а родители дать отказались. Просто на экзамен, рыдала перед профессором. Довольно теперь. Так и знала. С торжеством в голосе воскликнула Анна. В итоге амулет разбил два окна, сорвал занавеску и, пробив каменные вершины глиняную стенку, застрял в большом горшке, стоящем в углу веранды за деревянной лаханью. Пока я со вздохом пыталась вытащить истрёпанный валаны из ловушки, за спиной заплескалась вода. На поверхность пруда взбудоражив лотосы, Вынырнул клыкастый сосед и принялся с подозрением наблюдать, какого чёрта перед его носом топчется. Растение в горшке росло витвисто и чем-то напоминало помидорный куст с салыми бутонами. От приближения тепла венчики сами собой раскрылись. В лицо пахнуло сладковатым запахом тлена, я даже отпрянул. Мигом стало ясно, от чего горшок Перенесли из гостинной на воздух и задвинули в самый дальний угол веранды. От зловонного аромата дом спасала лишь то, что двери на веранду были закрыты на тот случай, если соседушка решит переползти из прудика в пустую ванну и обсохнуть на солнышке. Внезапно перед мысленным взором промелькнуло смутное воспоминание об этом самом горшке. наполненном сухой землей, в которой давным-давно ничего не росло. Да быть не может! Я недоверчиво присмотрелась к кустику. Веточки тянулись в разные стороны, от прямого тонкого ствола, лакированного, полированного, с печатью королевской магической лавки. Черт возьми! Палочка нашлась! От крика, огласившего всю округу, дракон ушел под воду. Не иначе, как потерял сознание. Подружки вывалились на веранду, вернее, выскочила только Эмма, а Харри предпочла высунуться из дверей только на верхнюю половину. Моя палочка пустила корни, указала я пальцем в странное растение. «Проклятие! Я ее искала по всему городу, а она цвела и пахла на нашей веранде». Да она не пахнет, а смёрдит, сморщившись, Эмма зажала нос. Зачем ты её посадила? спросила Харет. Откуда я знаю? Может, не хотела уронить в пруд, предположила я. И знаете что? А? уточнила Анна. Мне говорили, что палочка сделана из золотой ель. Сказали, что за такую палочку не грех заплатить. возмущалась я, осознавая, как меня чудовищно накололи в королевской магической лавке, когда в прошлом году во время работы обуглилась старая палочка. Не пойму, где ей, что из неё выросло и почему оно так ужасно пахнет. Палочку я вытягивала как репку, утвердив ногу на краю тяжёлого горшка. Вытащить с первого раза не удалось. только листья с цветами ободрала. Наконец-то навылезла, обнаружив ни тонкие, ни смелые корешки, а натуральные корни, длинные и сильные, как у неприхотливого одуванчика. Благородные растения, знаете ли, не цепляются за почву так, словно знают, что через неделю будут безжалостно выкорчёваны. Мне продали палочку из какого-то подзаборного куста без роду и племени. А денег взяли, как за эристократическую ель, выращенную в королевском питомнике. Да обалдеть! С разлапистым кустом в руках, в гробовом молчании, я мрачно пересекла гостиную и закрылась на крошечной кухне. Ветки и корни отпиливала ножом для хлеба, почти вместе с пальцами. Кое-где пришлось почистить. Где подрезать? В итоге у меня в руках была кривоватая палка-копалка с потемневшим острьём. Купленный, чёрт возьми, в рассрочку. Я потрясла раскуроченный артефакт, чтобы он пробудился. Надежда издыхала в корчах, но острие затеплилось серебристым огоньком. Разгоралась магия неохотно и наконец вспыхнула ярким светом. А потом В разные стороны с треском посыпались искры, словно палочка всбркнула и пыталась доказать, что она гордое неопознанное дерево, а не какой-то там паршивый артефакт. "Сожгу", сквозь зубы пригрозила я, глядя на плюющийся в разные стороны кончик бывшей соратницы. Соратница, словно бы понимая человеческую речь, истерить прекратила. выплюнула остатки искр и загорелась ровным ясным светом пробудилась заглянув в кухню шёпотом спросила харит как если бы мы находились в лекарской палате где больному под летаргическим сном отрубали лишние ноги и руки сейчас проверим с мрачным видом я решительно пошагала к окну «Божечки, божечки, а может, не надо?» — заволновалась подруга, следуя за мной по пятам. «Оставь уж как есть. Сейчас Броди позовем, он стекольщика пригласит». Под действием заклятия осколки подлетели с пола, завертелись в воздухе и по очереди встали мозаичными кусочками в разбитое стекло. По трещинам пробежала искра, и неровные полосы окрасились черным светом, словно очерченные чернильным пером. вышел вполне себе симпатичный витраж неожиданно, конечно, ну что ещё ждать от магической палочки, возобновившей себя кустом. Ну, я отошла на шаг, обозревая творение рук своих. Могло быть и хуже. До вечера палочка три раза пыталась выпустить несмелые ростки, безжалостно срезанные ножом. и еще разок зацвела красным цветком, перепортив в доме воздух так, что пришлось проветривать комнаты. Потом она смирилась с участью рабочего артефакта и перестала дурить. В стрелке часов, благополучно заряженных возвращенной магической палочкой, неумолимо склонились к шести вечера. Медленно и неохотно от острова отступал холод. В серой дымной шапке, накрывающей тропический остров, Появились прорехи, и через них виднелись ласкуты голубого неба. Подруги уехали за сувенирами на торговую улочку, а я без спешки и особенного старания начала собираться на свидание с Харви. Всего-то за 2 часа до самого свидания. Открытое вечернее платье небесно-голубого цвета, то самое, купленное для мотивации диеты есть меньше. Из дорожного сундука я вытащила исключительно потому, что представился хороший случай его выгулять. Зря, что ли, упаковывала. Как и туфли на умы помора채тельной шпильке. Руки дрожали от раздражения, не от волнения. Кто вообще будет нервничать перед банальным ужином с бывшим? Точно не я, подумаешь? Только чудом не вошла альбом в косяк, когда торопилась открыть входную дверь. Под черепичным козырьком стояли вернувшиеся из города Эмма с Харриет, нагруженные бумажными пакетами из торговых лавок. «А, это вы!» Даже тугоухий услышал бы в моем голосе разочарование. «Ты замерзнешь!» — категорично объявила Мими, входя в дом. «Красота требует жертв!» «Может, шальку накинешь?» Сердобольно предложила Хари и вынесла из комнаты чёрный платок с бахромой и алыми цветами, похожими на те, что ещё по утру украшали мою магическую палочку. Лучше мёрзнуть. Божечки мои, дорогие, да посмотри, какая она тёпленькая. Пока мы спорили, В лучших традициях умудрённой опытом матерей и безмозглой дочери, желающей отморозить себе филей в тонком платье на деревянных ступеньках прозвучали шаги. Я открыла, прежде чем Харви постучался. Он был причёсан волос к волоску, гладко выбрит и одет в уголочки, в дорогой костюм тройку и белую рубашку с небрежно расстёгнутой верхней пуговицы. При виде моего откровенного платья в его глазах вспыхнул огонёк. Карви дружелюбно улыбнулась я, пусть не думает, что кто-то здесь нервничает. "Мариса", кивнул он, не сводя с меня пронзительного взгляда. "Ты выглядишь потрясающе. Позволь присесть". "Давай". С трудом подавив улыбку, он спрятал руку в карман брюк, с отутёженными острыми стрелками Я не ждала тебя под дверью. Мы просто под дверью разговаривали. Конечно. Добрый вечер, господин Крейф. Харит без церемоний сдвинула меня в дверном проёме, заставив прижаться к стене. Позвольте на минуточку задержать мэрри. Я была категорически против и не хотела задерживаться в нашем женском дурдоме, но дверь уже хлопнула буквально перед носом терпеливого гостя. Мариса Крафт. Послушай доброго совета женщины с опытом и тремя детьми, горячо зашептала Харри. Не смей оставаться у него на ночь, у вас только первое свидание. Вообще-то, она собиралась за него замуж, справедливо заметила Эмма, следившая за церков. Собственно, как за цирком, то есть с долей иронии, любопытства и попеременного желания то закатить глаза, то закопать голову в песчаный манеж. «Божечки мои дорогие, это было давно!» фыркнула Харриет, не беспокоясь о том, что стены в доме были чуть толще фанерного листа. «Харри!» — перебила я, страшно жалея, что не запаслась локричными постилками, способными заставить лучшую подругу надолго замолчать. Чего? Я ухожу. Сад утопал в глубоких сумерках, готовых перерасти в беспросветную темноту. Под козырьком загорелся фонарик, из дома доносились звуки неясной возни. Харви протянул руку, чтобы помочь мне спуститься со ступенек, а я отчаянно старалась игнорировать тот факт, что подруги дрались за место рядом с окном. Неожиданно раздался грохот ругательства, и мы оба обернулись. Эмма Схариет содрали с отремонтированного заплатами окна речные ставни. А теперь по-дурацки улыбались, осознавая, что даже из Рупертов младших вышли бы шпионы разумнее. Ты всё слышал? спросила я у Харви, вкладывая в его раскрытую ладонь холодные пальцы и осторожно спустилась вниз. Да. Не стал он гюлить. В таком случае, давайте говоримся. Он выгнул бровь, изображая вежливый интерес. Никаких поцелуев и всяких там тисканий. Это будет самое непорочное свидание в нашей жизни. Марис, на его лице расцвела ленивая улыбка. Я просто хотел провести время в приятной компании красивой девушки, но мне импонирует направление твоих мыслей. Это надо уметь так ловко вывернуть слова, что даже мне показалось, будто я сделала ему непристойное предложение. Оно не нравится мне, проворчала себе под нос. Экипаж ехал мягко, неторопливо. За окном мелькали огни и улицы. Куда мы собрались? спросила я о планах. В театр Блэкрока 2 дня назад привезли королевскую оперу. В северных землях ещё не было гастролей. говорят, что постановка неплохая. Стоило догадаться, что страстный баклонник Коперы попытается затащить меня в театральную ложу. И не для того, чтобы задорно потейсякать в темноте зрительного зала. Никакого физического наслажденья, исключительно душевный, культурный и благочинный. Наверняка и билеты достал на балкон над самой сценой. где артисты легко заметят, как леди прикрывает веером зевающий рот. Чёрт. Я забыла веер. Ну что же, Харви. Мы знакомы много лет, у нас за спиной прошлые глупые расставания, сожжённые в камне фото и побег от паркового смотрителя. Уверен, ты сумеешь пережить страшную правду. Я ненавижу оперу. В салоне повисло молчание. Мы смотрели друг на друга через темноту, раскрашенную уличными огнями. Он едва заметно улыбался. Взгляд был прикован к моему лицу. С каких пор, в техом голосе звучало любопытство и никакой иронии. Всегда ненавидела, призналась я, осторожно расправляя юбку. С интересом ждала ответа, но он просто резюмировал. Похоже, у нас появилась встреча со свободного времени. Чем займёмся? Наверное, билеты были дорогие, как всё у Харви Крейва. Теперь они пропадут, и я понятия не имела, почему эта мысль оказалась настолько приятной. А просто поесть мы не можем без рельс. Я голодная. Он едва слышно усмехнулся. Что? спросила с вызовом, ожидая какую-нибудь несуразную шутку в его стиле. Или саркастичное замечание тоже в его стиле. И я голодный. Дать указание кучеру было недолго. И вот карета уже выезжала за пределы оживленного курортного города. Позади остались известные гостиные дворы, простые гостевые дома, шумная торговая улица, словно очнувшаяся с наступлением вечера. Мы минули богатые виллы, стоящие на побережье в отдалении от людных поселков. и начали подниматься на гору Блэк-Рок. Темнота обступала, и единственным источником света служил тусклый фонарь на крыше кареты. Ресторация «Куда меня привез Харви» гнездилась на горном уступе и нависала над краем обрыва. Высокими стрельчатыми окнами она смотрела на долину, походившую на клок черного неба с рассыпанными по небу огнями звездами. «Любимая ресторация Его Величества», — пояснил Крейв. «Здесь подают лучший на побережье острый суп с морепродуктами». «Или морепродукты ты тоже всегда ненавидела?» До разрыва мы часто встречались в маленькой и дальней, где повар феноменально готовил острый суп с медиями, крошечными помидорками, кокосовым молоком и листьями лемонграсса. И при одной мысли об этом кушанье, Я была готова изменить диете, есть меньше. Нет. Отлично. Потому что мне пришлось воспользоваться положением, а заказать столик через королевскую канцелярию. Ты был в Гранахе? Удивилась я, когда вернулся. 2 часа назад. Он словно бы задумался. Может, полтора. Сердце вдруг ёкнуло, и я чуть сильнее сжала протянутую руку Харви. когда выходила из кареты. Чёрт тебя подери, Мариса Кравт, осторожней. В прошлый раз всё так и начиналось. Сначала, обалдевшее сердце ёкало, замирало, спотыкалось и вообще вело себя как у припадошный. А в один прекрасный день ты вдруг неловко моргнула и поняла, что по уши влюблена в саксопильного судьеобнаго заступника. Короче, Больше не моргать. Если в морском коньке при взгляде на цены я покрылась мурашками, то в любимой ресторации Его Величества пугать гостей не посмели. Стоимость блюд оставалась тайной, которую вишенкой на торте открывали только в окончательном счете. Но, как выяснилось чуть позже, готовили в ресторации божественно. Особенно мне понравилось, что размер порций не противоречил диете ешь меньше. Карви, по всей видимости, придерживался принципа больше лучше. Казалось, он не заказывал блюдо вежливому подавальчику, а просто перечитывал меню и остановился только чтобы узнать, какое вино ему посоветуют к стейку из околы. Я следила за ним и думала, что надо бы спрятаться под стол, когда у него от переедания сорвёт с пояса пуговицу, и она со свистом полетит по воздуху. Что ты ещё Улыбнулся подавальщик, когда перечисление закончилось. «Десерт для дамы?» «Профитроли?» Харви поднял взгляд от меню. «Или их ты тоже ненавидишь?» «Господи, как же его, оказывается, задела правда об опере?» «Профитроли я по-прежнему люблю». Сдерживать ехидную улыбку удавалось с трудом. «Ну, теперь предпочитаю любить на расстоянии». Я заметил. Сдержанно согласился он, закрывая папку. В обеденной зале, утопленный в полумрак, действительно не было ни одного свободного места. На круглом столике горела старомодная лампа не с магическим амулетом, а с толстой свечой. Неровный свет преломлялся в грани хрустальных бокалов, рисовал на белой скатерти живые изменчивые тени за окном, открывался волшебный вид на город с высоты птичьего полёта. Вообще по правилам приличий нужно было поддерживать светскую беседу за столом. Но я весь день провозилась с магической палочкой, а Харви тоже занимался какими-то судьбно-заступническими делами. Заговорили мы лишь уталев в голод, а Вонисон хотел поговорить. Разговор есть. Эзящным жестом Харвик очнул бокал. Ты первая. Я решила подать в суд на королевскую магическую мастерскую, твёрдо заявила я. Лучший судебный заступник северных земель подавился вином и поспешно вытер рот салфеткой. Ты это серьёзно? Абсолютно. Сегодня я обнаружила, куда убрала магическую палочку. Куда? Харви выглядел искренне заинтересованным, но глаза их хидно блестели. Уверен, мыслино он уже придумал десяток дурацких нескладных шуток. В цветочный горшок. Наверное, спрашивать, почему ты не убрала её в сумочку или дорожный сундук лишнее. Верно, согласилась я, сама задавая этим логичным вопросом. Так вот, в горшке Она пустила корни и превратилась в цветущий куст. Харви снова подавился вином и больше не пытался сдерживать издевательский смех, хотя бы с сочувствием к расстроенной колдуне. «Проблема в том, что я покупала палочку из золотой ели. И...» «Господи, Харви, ты в школе не учил ботанику. Не знаешь, чем лиственные деревья отличаются от хвойных?» Ёлки не цветут никогда ни при каких обстоятельствах вообще, с искренним возмущением объяснила я. Если бы я хотела рабочий артефакт из недосиреней, то не стала бы платить в три дорога. Взяла рассрочку, но посмотри, что в итоге. Я сердита залезла в клач из лакированной кожи, копленный специально под размер злощастной магической палочки. чуть длиннее среднего размера, чтобы удобнее лежала в руке. Марис. Ты не оставила палочку дома, как будто чуточку напрякся Харви. А ты боишься меня с магической палочкой в руках? По-настоящему заинтересовалась я. Нет, я опасаюсь момента, когда ты решаешь, что пора колдовать. Раньше это заканчивалось плачевно. Харви. Я поняла. что два раза моргнула от возмущения. Не знаю, мне нужно обидеться или пропустить мимо ушей? Да брось, Мариса. Кто обижается на правду? Где ты здесь нашёл правду? Я превосходно колдую, даже лучше, чем раньше. Что бы ты знал, после отпуска мне обещали повышение до старшего мага отдела. У тебя сменилось руководство, спросил он, одной фразой намекнув, что рассчитывать на повышение Я могу лишь при смене начальства, еще не знающего обо всех талантах, чрезвычайно талантливой ведьмы. Вот теперь я не просто обижена, а натурально оскорблена, Харви Крейв. «Ты хочешь доказательств?» презрительно фыркнула я. «Урони бокал». «Не стоит». «Ладно, я сама его уроню», – перебила я. От легкого касания бокал упал на пол и рассыпался осколками. В тихом обеденном зале на громкий звон не оглянулся, разве что живой портрет его величество со стены торжественно взирайший на посетителей ресторатции. К нашему столику бросился подавальчик. Но я уже держала в руках магическую палочку. Острея вспыхнула, осколки поднялись над полом, вынуждая работника притормозить. Завертелась в воздухе стеклянная крошева, сливаясь в единую форму. И вот уже в проходе висел полностью восстановленный бокал квадратной формы. С небрежицей мы видом Харви взял его в руки, пристроил на стол и кивнул отерапевшему подавальчику. Включите, пожалуйста, в счёт. Понимаешь, почему я хочу подать на них в суд? Тихо спросила я. Ех, палочка вообще перестала слушаться. Марисса. Она у тебя пустила корень и зацвела. Тихо напомнил Харви, наклоняясь к столу. Прими совет своего очень неплохого судебного заступника. Просто купи новую магическую палочку. Фыркнув, я вернулась к окну, сосредоточилась на отражении собственного лица в ореоле светлых кудрей. Невольно взгляд переместился дальше, к размытому чуточку искажённому профилю Харви. Он пристально рассматривал меня. "О чём ты хотел поговорить?" спросила я. "Вряд ли ты сейчас захочешь слушать", хмыкнул он, разжигая во мне любопытство. Я была на крючке и почти забыла о том, что меня практически назвали посредственной колдуньей. Нон Но принялся рассказывать об экскурсии в Селение Бригенов. Готово отдать руку на отсечении, заговаривал зубы. Пока Харви расплачивался, я вышла на балкон. Тусклые стеклянные фонари, стоящие на широких каменных перилах, не справлялись с темнотой. Света практически не было. Ничто не отвлекало от вида ночного города внизу, разве что на высоте хозяиничал холодный ветер и заставлял Зябкая ёжится. Шагов Креева я не услышала, но на обнажённые плечи лёг тёплый пиджак, пахнущий терким благовонием. Я вздрогнула от неожиданности и быстро обернулась. Карви, оставшийся в жилете, засунул руки в карманы брюк. Пока я смотрела в ночную темноту долины, он смотрел на меня. Умру от любопытства, если ты не скажешь, о чём хотел поговорить. Он выдержал паузу, прежде чем оброшить: Попробуем начать заново. В ответ я моргнула. Вот проклятье. Решила ведь не моргать.